Заставили в ресторане оркестр играть Боже царя храни, а потом били бутылками зеркала и вступили в драку с подоспевшей полицией. Советское правительство заявило несколько протестов по линии Министерства иностранных дел Финляндии. Финны ответили, что о политической деятельности каких-либо враждебных эмигрантских групп официальным органам ничего не известно. Мало ли случается происшествие в ресторане Это дела частного порядка, в государственном интересом относятся не имеют. Наркомату по иностранным делам нужны были такие доказательства врождённой деятельности мигрантских групп, которые финское правительство не смогло бы опровергнуть. Всё-таки государственную независимость Финны получили от Советской России. И открыто ссориться с СССР финны не заправили, не хотели. Не спеша перелистывая материалы в папке Вячеслав Рудольфович задержал внимание на нескольких страничках. Это была копия давнего письма Сиднея Рейли Бунакову. Автора письма уже не было в живых. Как и Бориса Савинкова, чекисты переиграли стреленного воробья, опытного разведчика Сиднея Рейли. В сентябре 25 года Рейли, которого убедили, что Россия находится на каноне важных и решительных событий, перешел советскую границу, был встречен представителями Треста и доставлен на Лубянку. Вячеслав Рудольфович бережно вынул листки. Третий способ, вне которого, по моему глубокому убеждению, нет спасения, это террор. Террор — это террор направленной из центра, но осуществляемой маленькими независимыми группами или личностями против отдельных выдающихся представителей власти. Цель террора всегда двоякая. Первое, и несущественное, устранение вредной личности. Второе, самое важное, всколыхнуть болото, прекратить спячку, разрушить легенду о неуязвимости власти бросить искру. Нет террора, значит, нет пафоса в движении. Значит, что жизнь с такой властью ещё не сделалась фактически невозможной. Значит, что движение преждевременно или мёртворождённо. Мёртворождённо, повторил Вячеслав Рудольфович, закурил папиросу и посмотрел в окно. Было начало апреля, а весна ещё не чувствовалась кинулись серые з노бящие ветры они приносили надоедливые дожди по ночам землю прихватывали заморозки фестафродольфович взял следующий листок я уверен, что крупный тер акт произвёл бы потрясающее впечатление и всколыхнул бы по всему миру надежду на близкое падение большевиков, а вместе с тем деятельный интерес к узким делам Но такого акта еще нет, а поддержка Европы и Америки необходима уже в начальных стадиях борьбы. Я вижу только один путь приобрести ее. Крупного теракта у этих господ так и не получалось, хотя ни одна группа боевиков была послана через границу. Чекисты брали всех террористов. Удалось изловить и Эльвенгрена, переброшенного с заданием взорвать ленинградскую водокачку. Штаพรт мистер на поверку оказался с лентяем и трусом. Желая спасти собственную шкуру, раскрыл всё, что знал о заграничных группах, центрах и связях, источниках получения денег и о друзьях из иностранных генеральных штабов и деловых кругов. Но на совести штаพรт-мистера было много такого, чего нельзя было простить. По приговору военного трибунала Эльвенграны поставили к стянке. Что же сей час в Гилцингфорсте затевается. Очередным кутеповским эмиссаром оказалась Мария Владиславовна Захарченко-Шульц, родственница генерала, миловидная дамочка с энергичными жестами. От организационного этапа мы должны перейти к конкретным действиям, категорично заявила она Бунакову закурила тонкую папироску и покровительственно кивнула представителю Николаевцев. "Генерал доволен вашей работой". С почётом отзывам вежливо ответил Бунаков. Ему, боевому офицеру награждённому Георгием